Глава восьмая. Макс. — Аля, я отцу уже всё сказал. И ты знаешь, что ничего не изменится. Сестра кисло прощается и кладёт трубку. Я откидываюсь на спинку дивана, переводя дыхание. С сестрой у нас разница в пять лет. Она опекала меня и всегда поддерживала. Ещё по детству прятала в своей комнате в нашем огромном доме, когда отцу вдруг казалось, что я недостаточно в чём-то хорош. И пора бы ему исполнить свой родительский долг а именно впороть мне ремня или, если уж он был особо добр, проесть мозг нотациями. Однако я быстро смекнул, что папаша мой, хоть и удачливый бизнесмен в фармобизнесе, но человек со слабостями. Как только я лет в одиннадцать показал ему запись на своем телефоне, где он творчески жарил провизоршу одной из аптек нашей сети, так отношения чудеснейшим образом стали улучшаться. А точнее, отец просто отвалил от меня со своими нравоучениями и воспитанием. Но Аля все еще не теряла надежду, что у нас с ним что-то наладится, и мы поймем друг друга. Недавно батя узнал, что Ромыч уже начал работать в строительной фирме своего отца и после четвертого курса, скорее всего, полностью посвятит себя фирме, перейдя в универе на индивидуальный график обучения. И, видимо, и моему захотелось, чтобы я оказался под боком». Но у меня на жизнь другие планы. И универ я собираюсь закончить как положено. Разница у нас с Должановым в том, что Роману всего этого семейного бизнеса хочется, а мне нет. Срабатывает будильник-напоминалка, и я рывком подрываюсь из дивана. Уже почти шесть, а балерина будет ждать меня в шесть пятнадцать. Странная она, девчонка эта. На надрыве вся какая-то. Пойми, что там в её голове. Ещё тогда в такси заметил, что осторожничает слишком напряжённая, и взгляд её из-за угла дома въелся, запомнился, но пахнет вкусно. Но самое странное — её реакция на меня. Чёрт знает, может, она на всех так реагирует, но работать с ней в паре оказалось сложно. Она должна подстроиться, я чувствую, только вот пока не могу понять, что нужно для этого сделать мне. Необходимо научить её доверять. Но сперва понять причину, почему эта Нина-малина выпускает колючки. Ещё и сегодня загремела с лестницы. Убилась бы нахрен только так. Сам не знаю, как так извернулся и поймал. Наверное, рефлексы сработали. С Верой когда-то такие фишки проворачивали с поддержками, что самому сейчас страшно, потому что по краю ходили. Но это была Вера, сумасшедшая и бесшабашная. И где она теперь? Второй год под замком. Ладно, сегодняшняя репетиция покажет. Надо из адепты вытрясти, что да к чему с ней. Ехать до её дома совсем недалеко. Живёт всего паре домов от моего. В начале соседнего квартала. Когда подруливаю к подъезду, она уже ждёт. Слава богу, сегодня оделась потеплее. Пальто до колен тёмное натянуло, и берет, как у художников. Интеллигентная и правильная девочка. О, нет, нет. Ощущаю, как просыпается спортивный интерес. Нельзя. С такими потом проблем не оберешься. Они ждут цветочки, колечки и билеты в филармонию а я терпеть не могу филармонию. Моргаю фарми и изнутри открываю пассажирскую дверь, приглашая перышка. Она семенит от подъезда, внимательно приглядываясь в уже прилично загустившихся сумерках, а потом ныряет в машину. «Привет», «Привет — говорит негромко. «Привет, принцесса. Салон заполняется лёгким, едва ощутимым ароматом, который я успеваю поймать от её волос, когда помогаю пристегнуться. Мыша не девчонка» напряжённая, только что не трясётся. На дорогу выруливаю плавно, обратив внимание, как она сразу же вцепляется в ручку, стоит едва ли маломальски набрать скорость. «Максим...» Прочистив горло, подаёт голос довольно твёрдо. «Я тебя не поблагодарила сегодня за то, что поймал там, на лестнице. Спасибо». Так выбора у меня не было. Ты бы и сама шею свернула, и меня бы припечатала. Боковым зрением наблюдаю, что она снова вся сжимается черти что блин вот так же она викторовна подогнала экземпляр но с другой стороны и выбора то особо не было а те что были и не выбор вовсе дальше до элегии мы едем молча чтобы не смущать и девчонку тишиной делаю музыку чуть громче но она морщится точно принцесса андеды ей видите ли не заходят а ведь я врубил самую лайтовую подборку возле клуба паркуюсь иду к двери нина молча плетется сзади Здороваемся с вахтершей. Я беру ключ от танцкласса. Внизу темно. Приходится подсветить мобильником, чтобы найти щиток. Когда заходим в класс, Руденко удивленно спрашивает. «А где все?» «А кто тебе еще нужен?» «Ну, Ирма». Мнется, распахивая глаза. «У нее ребенок заболел. Сегодня сами. Да и некогда ей возиться с нашим конкурсом. Студии-то он по боку». «Так мы вдвоем только будем...» «Блин, ну что за тупость? Вроде же не дура». «А ты что, боишься оставаться со мной наедине, пёрышко?» Поддёвка засчитана, и девчонка заливается краской. «Совсем нет». Выдаёт твёрдо и отворачивается, вытряхивая из сумочки пакет с балетками. «Тебе в раздевалку надо? Учти, у нас общее, но если стесняешься, можем по очереди». Кажется, меня прикалывает, когда она смущается. Прикольно, так пухлые губы поджимает и брови сводит. «Красивая девчонка, что ни говори». Но какая-то застывшая, как кукла фарфоровая. Точно балерина в музыкальной шкатулке, только печальная слишком. Нина предпочитает переодеться прямо в классе. Когда возвращаюсь из раздевалки, она стоит у зеркала и разминается. Ноги у неё длинные и стройные, спина жёсткая, выгнута в пояснице немного назад, шея вытянута. Действительно, настоящая балерина. Впечатляет, даже несмотря на то, что мне как раз и не нужно, чтобы она была правильной куклой. Нужно сделать так, чтобы она расслабилась, почувствовала себя в танце свободной и раскрепощенной. Давай вспомним шаги и связки. Как раз разогреемся. Я включаю музыкальный центр. Нина кивает ты становится чуть-чуть за мной. Ждем нужный такт и начинаем двигаться. Все пока идет сносно, но сложного ничего. Нина старается. Техника ног у нее идеальная, но вот эмоций нет ни в теле, ни на лице. А контемп... Это в первую очередь эмоции, и уж только потом техника. Всё становится куда сложнее, когда дело доходит до поддержки. Она справляется, но делает это так напряжённо, что мне кажется, у неё зубы скрипят. Да что ж за дерьмо такое? Неужто ей так отвратительно, когда я прикасаюсь? Ещё ни одна не жаловалась, даже наоборот. Ещё раз, командую, не совладав с раздражением. Нина сосредотачивается, но мне как раз надо, чтобы расслабилась. Беру её чуть ниже, вместо рёбер, за сами бёдра и закидываю затылком назад дальше. Слышу мимолётный вздох, но она подчиняется и мягко ложится мне на плечо, прогибаясь. Умница. Ладно, теперь давай попробуем кое-что ещё. С постановкой на конкурс помогала Ирма, поставив технически сложный и зрелищный контемп. Но Лида, эта дурища, со своим кешей в очередной раз обдолбалась травкой и решила попытать судьбу на ночной трассе, за спиной этого дрыщавого терминатора. Хорошо, хоть живо остались оба. Я объясняю Нине, чего именно от неё хочу, но вижу, как её глаза расширяются от ужаса. Да, поддержка сложная и высокая, но смотрится она просто бомбически. Так что, принцесса, упирайся, не упирайся, делать придётся. «Нина, я всё сделаю сам. Тебе нужно только в перевороте, как в обычном колесе, руками опереться мне в колено». Я удержу тебя, когда будешь перелетать вверху ногами и зафиксирую спиной на своем плече. Тебе останется только прессом удержать линию корпуса и натянуть носки. Я не буду. Кажется, у нее даже губы побелели. Максим, я не смогу. Сможешь, просто попробуй. Сажусь на одно колено, подставляя ей опору для переворота и готовлю ладони принять ее. Но Адетта делает шаг назад и явно не для разгона. Нина, говорю с нажимом, придавая решительности. «Давай». Она зажмуривается, а потом распахивает глаза, сжимает и разжимает кулаки, но всё же делает шаг вперёд, берёт разгон, входит в поддержку правильно, но на перевороте через голову вдруг сжимается и в панике изворачивается. Я успеваю поймать её, но девчонка здорово прикладывается ребрами, а моё плечо, выбивая себе весь воздух из лёгких, я ещё несколько секунд удерживаю её в руках, прежде чем аккуратно поставить на пол». Замечаю, что её бьёт крупная дрожь до да цокота зубов. Всяко бывало. Девки боялись высоких поддержек. Но тут явно что-то не то. «Адетта, что за хрень?» «Рассказывай давай. Тебя что, упустили когда-то?» Но Руденко удивляет меня, когда со всей своей мышиной силой толкает в грудь. «Не называй меня так! Никогда не называй, понял?» «Твою мать, кажется, у нас зреет истерика. Терпеть их не могу». «Я ненавижу это имя!» «Эту постановку! Этот долбанный спектакль!» «Ого! Она даже так умеет!» «Но на самом деле сейчас совершенно не смешно!» «Алло!» — хватаю её за плечи и легонько встряхиваю. «Ты чего разошлась?» Оттаскиваю девчонку к креслам у окна и усаживаю, надавив на плечи. Нависаю сверху, чтобы не дёргалась, и спрашиваю ещё раз, потому что с этим всем надо разобраться. «Нина, ещё раз! Что с тобой произошло? Говори!» «Ничего не выйдет, если ты мне не расскажешь». «Ну и пусть не выходит», — рвано выдыхает, почти всхлипывая. «Я и не хотела». «Поздно уже не хотеть, поэтому я слушаю». Примечание. Контемп, контемпорари, направление в современной хореографии, в основу которого легло сочетание балетной базы и перформанса, но абсолютно отошедшее от нормы правил классики. Свободный, эффектный, чувственный, и эмоциональный танец. В группе авторов ВКонтакте можно посмотреть пример, чего именно Макс хочет от Нины в идеале.